Василий Евстратов. «Ведун». Часть первая. «Земля». Глава первая. «Саша!» Я из ЦУМа как раз вышел. Заходил в спортмастер, когда услышал, что меня кто-то по имени негромко окликнул. Оглянулся и сразу же наткнулся взглядом на стоявшего возле служебной машины Курманхана Мусатаева, знакомого полицейского, что в нашем поселке не столь далеко от нас живет. «Здравствуйте, Курманхан Талгатулы!» Приблизившись, приветливо улыбаясь, первым я с ним поздоровался. «Здравствуй, Саша. Сам Аллах тебя мне навстречу послал. Тут-то у меня улыбка с лица исползла. Обычно этот «вечный капитан», как его дед называет, более сдержанный в жизни, лишних эмоций старается припостроенных не показывать, а тут видно, что он реально волнуется, и это на людях. «Отойдем чуть, поговорить нужно». Мусатаев явно что-то предназначенное для других ушей мне сказать хотел, так что я, насторожившись и на всех встречных с подозрением посматривая, пошел вслед за ним в сторону от основного людского потока. Случилось, что Курманхан Толготулы не выдержал я и задал ему вопрос, как только мы возле рядком растущих елок в тенечке остановились. Убедившись, что нас никто не слышит, капитан, все равно голоса не повышая, торопливо заговорил. «Случилось, Саша. Вернее, может случиться. Хотел к вам сегодня вечером зайти, да не получается. Нас чуть не на казарменное положение перевели. Когда домой теперь попаду, не знаю. Взяв паузу, пока мимо нас пройдет девушка, которую я чуть взглядом не испепелил, «Видит же, что люди общаются, какого так близко подходить?» Капитан продолжил, «Слушай внимательно, Саша, сейчас сам знаешь, какая обстановка вокруг, люди совсем с ума посходили. Так вот, националисты наши сегодня точно стало известно, от простых угроз решили к делу переходить. Собирают со всех пришлых, так они таких, как вы с дедом называют, Окончательно изгнать из страны, а кто будет сопротивляться, тех убивать на месте. Я даже вздохнула облегченно. Сколько себя помню, с их стороны постоянно такие речи звучат. Но дальше болтовни дело никогда не заходит, Разве что единичные случаи бывают. Так что, может, опять поболтают и... «Саша, услышь меня!» Видимо, заметил капитан, что я не воспринял его слова всерьез. В этот раз и вправду все очень серьезно. Со дня на день начнутся массовые выступления под лозунгом «Мы и только мы, хозяева этой страны, остальным тут не место», так что передай деду «Пусть готовится, если совсем плохо будет». «Не удержим мы ситуацию, то вам нужно будет уезжать, быстро уезжать, иначе беда случится. Для этого нужно, чтобы вы были готовы, минимально необходимые вещи и документы собраны, так как если все пойдет кувырком, а вы не готовы, вообще всего лишиться можете». С капитаном недолго разговаривали, но жути на меня он все равно нагнать успел так что больше нигде не задерживаясь, я поспешил на автовокзал, а оттуда на автобусе в наш поселок, который располагался в 15 километрах от усть Каменогорска возле реки Иртыш. Домой вернулся деда нет, наверное, у соседей, так как во дворе я его тоже не нашел. но это и хорошо, а то мне сейчас не до разговоров, В автобусе ехал так там одна женщина, видимо, весенний месяц мая, теплая погода на нее так подействовали, зацвела, столько на себя духов вылила, что тягуче сладким таким цветочным запахом весь автобус провоняло. По приезде в поселок, пока от остановки до дома дошел, думал, проветрюсь, да фиг там». До сих пор от меня пахнет весной, что даже соседская на всех злобная шавка, унюхав этот аромат, от обалдения забыла меня облаять. Теперь только стирка и душ мне поможет, что я и спешил исполнить. Но прежде чем начать стаскивать с себя одежду, включил телевизор. Может, что скоро-то интересного в подтверждении слов капитана. Напоминаю, сегодня 8 мая и осталось ровно 170 дней до того момента, как блуждающий планетоид блистательный максимально приблизится к Земле. Следующий гость нашей студии – доктор экономических наук Вениамин Игоревич Альбрехт, и теперь уже он выскажет свое экспертное мнение по поводу волнующего всех нас вопроса – столкнется ли блистательный с Землей или же нет? Здравствуйте, Вениамин! Скинув майку, я поспешил переключить этот канал на другой, но, блин, куда бы ни клацал, везде одно и то же, одну тему мусолят, и так люди с ума сходят, всякие обострения у шизофреников, да и вроде как здоровые от них недалеко ушли, дичь разную творят, а тут по всем каналам еще больший ажиотаж поднимают». Как же, ведь обязательно всем надо напомнить, что жить нам осталось всего-то 170 дней. На разных ток-шоу выступают всевозможные эксперты, одни доказывают, что блистательный мимо пролетит, другие караул кричат, звездец всем нам скоро настанет, и это тоже. Ну вот где экономика и где астрономия? Так нет же, эксперт! И обязательно с большой буквы будет сейчас серьезным видом вещать, народ баламутить. Ну, вообще, да, этот блистательный, так его чаще всего называют, а еще сияющий ледяной или бриллиантовый, большая и очень неприятная неожиданность для всех. Планетует чуть крупнее луны размером, и его приближение умудрились проворонить. Как-то он раз и вот уже по солнечной системе летит, неизвестно откуда взявшись. Вот тут все и всполошились. Все внимание на него, даже многочисленные военные конфликты, что по всему миру то тут, то там бушевали, на время замерли. Ну и самое главное, до сих пор никто не сказал точно, столкнется ли этот сияющий с землей или нет. Вот разные шарлатаны им усолят эту тему, целыми днями засоряя с собой эфир. Была надежда на Юпитер, что тот с ним столкнется или хотя бы курс из-за него изменит, но нет. Недавно все телеканалы, да и вообще интернет, взвыли огорченно Пролетел мимо и направление не поменял. С Марсом же он точно разменется, Это уже давно просчитали, так что летит прямо на Землю этот светлячок». Больше на пути у него нет никаких препятствий. Еще несколько месяцев, и его уже можно будет увидеть невооруженным глазом на небосклоне. И тогда я даже представлять не хочу, что в мире начнет твориться». Окончательно выключив телевизор, забросил вещи в стиралку, сам в душ залез, где довольно долго плескался, от лишних запахов избавлялся. «Сашка!» Позвал меня уже пришедший откуда-то дед, иди чай пить. Чай — это очень даже хорошо, еще бы. Ага, дед и бутербродов успел нарезать. Вот под этот сейчас совсем не лишний перекус, и я ему разговор с Мусатаевым и принялся пересказывать. «Не посмеют!» Сразу же последовала бурная реакция со стороны деда. Я тут живу по более некоторых ими уважаемых аксакалов, которые передо мной поклоны бьют, так что нас не тронут Сашка, не переживай. Ну, не переживать, так не переживать. Деду лучше знать, и я ему верю, как и в то, что он тут долго живет. Ведь ему уже почти девяносто восемь лет, в октябре в этом году исполнится. По моим, да и не только моим понятиям, он уже реально старый. Так что да, он старше многих местных аксакалов и уважением вполне заслуженным тут пользуется. Ошибся, дед! Посмели! Сразу же проскочила в голове мысль, стоило мне только дверь открыть, в которую кто-то постучал. «Привет!» — преувеличенно радостно улыбнулся мне незнакомый мужик из коренных. на Не ожидал, что меня в дедовом доме бить будут. Этого просто не могло быть. Но это все же случилось. Ну и от неожиданности не помогла мне ни моя сила, ни многочисленные тренировки пайкидо, которыми я с детства занимался. Попытался в сторону дернуться, уйти из-под удара, но где там? Из-за первоначального ступора ничего не успел сделать. В глазах померкло. Очнулся довольно быстро от того, что один из ввалившихся в наш дом чужаков меня лениво избивал. Еще трое в это время что-то искали, не особо заморачиваясь с аккуратностью. Беспардонно все сбрасывали с полок на пол, выворачивали ящики, роняли посуду. Такое ощущение, будто они не поисками чего-то там заняты, а намеренно все ломают и крушат, создавая беспорядок. Увидев, что я глаза открыл, мужик прекратил меня буцкать, хоть я этого почти и не замечал, в отличие от того его первого привета в дверях. Удар у него поставлен что надо, да и сила изрядная обладает. Так отоварил, что у меня чуть мозги из ушей не полезли. Последствия ожидаемые. В голове шум, перед глазами все плывет, к горлу тошнота подступила». Соответственно, и его вопрос «где старый?», что он мне задал по этой причине, я и проигнорировал. Но этому боксеру показалось, что я упрямлюсь. «Ты чего, Шошка, в героя решил поиграть?» В очередной раз тряхнул меня за грудки, прорычал он мне прямо в лицо, неприятно разбрасывая слюни. «Где старый?» я тебя спрашиваю. Примечание. Шошка, свинья, казахское ругательство. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Деда дома не было. Ушел куда-то, сказал лишь, что вернется вечером. Но озвучить это я просто не мог. Тошнота совсем к горлу подступила. И я сейчас с ней боролся, стараясь удержать содержимое завтрака в себе. «Не о том спрашиваешь, Ярдар». Подошел к нам другой мужчина, наклонился, попытался мой взгляд поймать, но не сумел. Похлопал по щеке, стараясь меня в чувство привести, и тоже безрезультатно. «Деньги где, парень?» – спросил он достаточно спокойно. «Я точно знаю, что вы деньги дома храните. Скажи, где они, и мы уйдем». «Тебе же хуже». Не дождавшись от меня никакой реакции, Мужчина встал, кивнув при этом Ердару. «Продолжай! Вытряси из него, где они ценности прячут!» Перед глазами сверкнуло лезвие ножа, и тут же в лицо будто кипятком плеснули. Эта тварь мне щеку развалил, отчего в глазах сначала совсем потемнело, а потом, вот уж неожиданно, прояснилось. И я достаточно четко сумел рассмотреть своего мучителя. «Шошка, деньги где?» Не обратив никакого внимания на прозвучавший вопрос, старался лицо этой мрази запомнить. «Если выживу, посчитаемся. Вот уж чем-чем о все прощениям я не страдаю. Есть с кого пример брать. Но что выживу, в этом есть большие сомнения». Мужик натуральный неадекват. Скорее всего, для грязной работы его с собой таскают, так как оставленные трое в нашу сторону старались даже не смотреть, продолжали громить дом. А этот... У него все на лице написано, и признаков интеллекта там не обнаружено, потому и вопросы у него тупые и однообразные. То, где дед то, где деньги, ну и других ругательств, кроме Шошка, он, видимо, не знает. Дальше совсем весело стало. Этот недоумок, взбесившись, что я на его вопросы не отвечаю, приподнял меня и хорошенько так встряхнул, уже буквально рыча, теряя терпение, «Деньги, где Шошка?» «Зря он это сделал!» До этого, вполне успешно, брясь с тошнотой, после очередной встряски я ей полностью проиграл. а, -а, -а Каншик! — взвыл этот недоумок. «Ярдар — Ярдар! Но этот окрик Ярдара не остановил. Мой живот просто взорвался болью. — Каншик! Каншик! — последовали еще два удара ножом. Примечание. «Каншик. Сука. Казахское ругательство. Конец примечания». Больше он не успел, так как его снес в сторону подскочивший к нам подельник, что до этого пытался вежливо со мной разговаривать. «И тебя я запомнил». Несмотря на сотрясение, в нескольких местах пробитый ножом живот, зрение окончательно прояснилось, так что достаточно ясно рассмотрел – «Санжар, ты чего дерешься?» Санжар, именно так звали вежливого, после вопроса Ердара буквально взвился, прыжком разворачиваясь к тому «Ты что, дебилоид, натворил? Нас же предупреждали не убивать! Он меня обливал, Санжар!» От ранения или же сотрясения мозга, сказалось оскорее от всего вместе, и особенно от абсурдности происходящего, у меня закружилась голова, перед глазами снова все поплыло. Надо мной склонились еще двое, что подтянулись на шум из других комнат. Вот один, осмотрев меня, вынес вердикт. Труп! Даже если скорую вызвать, она просто не успеет. Он раньше отойдет. «Эх!» <связь> — от души выругался Санжар, куда только его вежливость и спокойствие подевались. «Арсен, что делать будем?» «Что делать?» — переспросил до этого молчавший мужик. «Уже все, что только можно было, сделали. Уходим отсюда, быстро!» «А как же деньги?» — задал вопрос Ердар. «Деньги нам уже могут и не понадобиться». Все остальные, видимо, и так поняли Арсена. Еще больше нахмурились, но только не Ярдар. «Почему?» Отвечать он ему не стал, вместо этого приказал. «Щенка добей и уходим!» «А почему я?» – возмутился Ярдар. «Ты накосячил, вот и убирай за собой!» Придавил он того недоумка голосом. «Блин, попугали старого называется!» Еще успел услышать о причитание Санжара. После чего обзор на всех остальных закрыл собой подошедший ко мне ердар и как-то безразлично и в то же время привычно сунул нож мне в сердце. «Арх!» — резко втянул я в себя воздух, когда в себя пришел, и первая эмоция — удивление. «Живой?» Рефлекторно сразу же схватился за живот, и не нащупал там никаких ран, хотя поначалу болью прострелила нешуточной, в том числе и на лице. «Очнулся? Вот ты хорошо, внучок, вот ты хорошо. Сейчас все пройдет, это фантомная боль, все хорошо». «Дед!» — расплылся я в улыбке, когда осознал, кто меня поддерживает и успокаивает. И теперь становится понятно, почему я не умер и куда раны делись. Официально в нашем мире магии, колдовства, волшебства не существовало, разве что только в сказках. А неофициально, вот он, учитель. «Да, это не мой дед, имею в виду не родной дед, это мой учитель, что он от меня и не скрывал никогда». Полностью седой, худой, как щепка кожа загорелая чуть ли не до черноты, из которой уже давно песок сыплется. Но сыплется-то сыплется, да никак не высыплется. Дед еще тот живчик, на свой реальный возраст совсем не выглядит и уж точно помирать пока не собирается. Да что там помирать? Он, несмотря на немалые года, еще тот ходок по бабам, что казалось, только ради этого дела, и живет до сих пор. Ну и сигареты. Не курит он. Лишь когда спит, и то бывает ночью встает подымить. А вот к спиртному он равнодушно относится. Под настроение, конечно, может рюмку-две выпить, особенно если требуется компанию поддержать, но не любитель. Так вот, я с детства его дедом называю, как он мне и велел, чтобы другие люди вопросами не задавались, почему учитель и чему же он это меня такому интересному учит. А он действительно учит и действительно интересному, более никому недоступному. Родителей своих я совсем не помню, хоть и знаю, что они есть, живут где-то живые, здоровые, но никогда меня не навещали. Дед о них не любит говорить, как и не говорит, как я у него в учениках оказался, но сейчас я как-то уже и не задаюсь этими вопросами. Если бы хотели, дед и не возражал бы против их визита, я это знаю точно, но они сами от меня отказались, и это я тоже знаю точно, проговорился он как-то раз, а я запомнил». Так мы и жили старый и малый всю жизнь вдвоем. Ни родственника у других, ни особых друзей, что у деда, что у меня не имелось. Да и откуда бы тем друзьям взяться, если я с самого сопливого детства постоянно учусь? Дед в этом отношении еще тем тираном является. Сам пень старый и обучение у него столь же архаичное. С розгами я был часто и близко знаком» а также с разными крупами, рисом, гречкой и горохом. От степени вины зависело. Не раз на них приходилось стоять в углу на коленях, что не выучил учить. Ну а как чуть подрос, так со временем совсем плохо стало. С пяти лет он меня в спортшколу Усть-Каменогорск отправил, чтобы меня там хоть каким-то школьным наукам обучили. Ну и там же проплатил мне персонального наставника по занятиям акробатикой Как он говорил, это хорошо мне поможет тело к будущим тренировкам подготовить. На первых порах я взвыл белугой, бунтовать вздумал, за что снова к этому времени с уже было под забытыми розгами близко повстречался. Лупил он меня и приговаривал. «Нет, ничего невозможного, просто для достижения невозможного требуется приложить чуть больше сил и усилий». Эти любимые и часто повторяющиеся дедом слова с детства крепко въелись мне в подкорку мозга. Так что да, я верю, что нет ничего невозможного. Ну и особенно в это поверил, когда благодаря таким нагрузкам я начал прогрессировать в ведовстве. Уже не одна голая теория, а и сам кое-что научился делать. Правда, тогда только в отношении себя самого». Боль убрать, порез заживителей, мозоль свести, но главное, результат был не как раньше. Дед показывал пример и я обещал, что у меня еще все впереди да заставлял учиться. Так что с того момента, как я начал сам потихоньку ведовство практиковать, принялся как одержимый заниматься уже не из-под палки, буквально поглощал знания». Про розги теперь уже окончательно забыли, в учебу и тренировке я втянулся, даже время нашлось на дедову библиотеку, многие из книг, в которые им самолично написаны на мертвом ныне языке. Дед, он по специальности историк, так что языки знает, много их выучил в поисках ответа на свои вопросы. Все дело в том, что он еще с детства замечал за собой странности всякие». И с растениями он ладил, любил с ними возиться, и людей он чувствовал, потому и не сходился ни с кем близко, знал их реальное к нему отношение. Родителям, когда чуть подрос и этим вопросом всерьез заинтересовался, признался в этом, а те и не удивились, на прабабку по отцовой линии грешили, мол, ведьмой была, вот, видимо, и ему что-то такое через несколько поколений передалось». Обидно только, что давно умерла старушка, поговорить с ней не удалось. Он поздним ребенком являлся, так что и родители уже в возрасте были, стариков своих похоронили. Вот и получилось, что они ему ничем помочь не могли, а разобраться-то хотелось. А где информацию искать? Конечно, в архивах. Кто туда доступ имеет? вот и выбрал он исторический факультет сразу сосредоточившись на истории наших предков еще до христианских славянах многое он из архивов вытащил но помогла ему в себе разобраться как неудивительно бабка ведунья, о которой он случайно узнал из людской маловы бабка настоящей ведьмой оказалась а не шарлатанкой и именно она помогла ему раскрыть его с Сказочный талант, за что он ей по-настоящему благодарен и по сей день всегда с теплотой в голосе о ней вспоминает. Всю свою долгую жизнь он очень тщательно искал таких людей, но кроме той бабки он встретил только филиппинского хиллера, который действительно сверхсилами обладал, может и еще кто есть, но встретить их ему не удалось хотя нет удалось, ведь меня же он нашел. Есть кому науку передать, раз своих детей не нажил, что он со всем старанием и делал. Примечание. Хиллер на Филиппинах – народный целитель, выполняющий бескровные операции путем особых манипуляций рук. Конец примечания. Ну, а не так давно я начал подозревать, что он во мне свои мечты воплощает. «Делает из меня, по его мнению, идеального ведуна, каким хотел бы сам быть, если бы ему вовремя учитель попался. Отсюда и вбивание знаний самого раннего детства, отсюда и тяжелые тренировки. Стало стыдно. Знаний куча, тело с детства подготовлено занятиями, акробатикой и айкидо. Сил в руках столько, что ее у меня аномальной считают». Гору кистевых экспандеров сживал, которые мои сверстники и чуть сжать не могут. И вот тупо стоял, смотрел, как меня сначала бьют, а потом и вообще зарезали, как... Не зря меня ярдар шошкой обзывал. Но даже свинья, прежде чем ее забьют и на мясо пустят, так сопротивляется, что еще попробуй к ней подступиться. А я вообще... Баран я, а не ведун, пусть и начинающий. Но я исправлюсь, если будет время исправиться, ведь до прилета блистательного осталось всего 170 дней».